Глава двадцать первая. Наводя порядок. Казалось, он сохранял спокойствие. Улыбался, любезничал, голос был ровным, а речь приятный на слух. Вот только руки, которые держали чашку чая, чуть подрагивали. Едва заметно, но все же. На бледном лбу под синей челкой блестели капельки пота, а зрачки расширились так сильно, что глаза казались полностью черными. Пусть Леев говорит что угодно, но любой наблюдательный человек сразу скажет, что наемник нервничает. И так сильно, что готов прямо сейчас бежать на И это очевидно. Лев не сел напротив меня, хотя место было. Он намеренно устроился на диванчике рядом со мной, да еще и руку распростер по спинке. Я постарался показать, что контролирует ситуацию, поэтому совершенно умиротворен и даже может проявить некую азартную игривость. Близость, пусть и физическая, простейший способ расположить к себе собеседника. Особенно если осознаешь личную привлекательность. Лейф использует привычные методы обольщения, которые действительно стали его манерой общения, нежели способом как-либо повлиять на меня. А ведь по нему и не скажешь, что он трус. Лейф крепок телом, имеет рельефные мышцы. Он действительно боец. Но произошло нечто такое, что по-настоящему напугало парня. И меня сильно интересовала причина такого поведения. Даже очень. Я слушаю. Коротко проронила, глотнув из чашки. Я попробовала чай, чтобы наконец-то начать разговор. Ведь Леев только улыбался и помалкивал. Но вовсе не потому, что подсыпал мне яд. Это правило наемников. Если вы распиваете чай или вино, то должны именно... Пить вместе, дабы проявить друг другу уважение. Сказать без слов, что вы доверяете и готовы к диалогу. Такое происходит нечасто, но если случается. Пока я не сделаю хотя бы один глоток, наемник продолжит сидеть с милой улыбкой на устах. Как я уже говорил, герцогиня, у меня есть особое и выгодное для двух сторон предложение касаемо вашей личной охраны. Объяснил Лейв. Вам нужны сильные, мужественные. И верные войны, правда? Чтобы прикрывали тылы. И вот он я, личный рыцарь за символическую плату. Всего лишь 50 тысяч золотых в месяц. Мародёр. 50 тысяч золотых? О чем негодяй думает? Возмутительно. Ну уж нет. Сомнительного рыцаря следует проучить. Но я даже не дрогнула. Была спокойна и якобы равнодушна но в мыслях собиралась вылить остатки чая наемнику на голову. Мне знакомы подобные методы торговли. Если клиент в отчаянной ситуации, он заплатит и вдвое больше, лишь бы получить поддержку. И да, моя ситуация весьма плачевная. Но погодите-ка, у Лейва тоже не сахарный сироп. Насчет того, найму я вас или нет, решим позже. Без всяких эмоций ответила я, поставив чашку на столик лучше скажите почему вы бежите от короны как вы пересеклись с лагмерами но ну, прошу вас давайте без утайки, лжи и раздражающие смазливые улыбки в которые я абсолютно не верю от этого зависит наше дальнейшее сотрудничество лейв мгновенно стал серьезным он даже немного озадачился. вероятно привык получать комплименты усмехнулся здесь подмигнул там бросил пару ласковых фраз И все как по маслу. Но я не из числа дам, которым такую по нраву. Обучаясь в академии уже на первом курсе, я утопала в лесте, комплиментах. Была лучшей. А после? Куда все делось? Ага. Простите, герцогиня, извинился наемник, понимая, что тональность разговора будет совершенно иной. Думаю, вы имеете право знать. Хотя для меня непривычно делиться информацией и не получать за нее хотя бы монетку. «Может, передумайте?» «Господин Лейф, еще немного, и я буду разочарована». «Ясно, ясно». Поднял раскрытые ладони и, дескать, более не намерен затрагивать тему денег. Во всяком случае, пока. «Должен заметить, что все началось после нашей первой встречи». Сразу же после слов наемника я нахмурилась, но продолжила слушать молча. Я понимала, что он имеет в виду наемников, которые решили выдать себя за людей из организации «Одинокое перо». Лейф решил начать поиски и выйти на след того, кто это провернул. Иными словами, отыскать главаря группировки. Нашли некоторых людей, занимающих слабые позиции среди участников покушения, а через них выяснили, что все нити ведут к столице королевства Эйдес. Конечно, тогда они еще не представляли, что их ждет. Но все оказалось куда запутаннее. Вроде бы, клиента и вовсе нет. Один получил заказ от второго, второй от третьего, тот от четвертого, и так до бесконечности. Кто-то старательно пытался замести следы. но ну, а когда обнаружили человека, который первым получил заказ, он мало чем мог поделиться. Заказчика он не смог описать. Не видел лица, да и особых примет припомнить не сумел. Только то, что схему работы тот лично передал и заплатил хорошие деньги. Очень странно. Никто не мог сказать, какого пола клиент. Ладно, лицо можно скрыть, но голос ведь слышен. Одинокому перу пришлось попотеть. В итоге наемники поняли, что наглыми расспросами привлекли нежелательное внимание. Их заметили еще до того, как они выяснили, кто за всем стоит. И, естественно, таинственный заказчик попытался ликвидировать проблему. Вот тогда на одинокое перо и открыли охоту и некоторые из команды Леева серьезно пострадали. Но, воспользовавшись методами приманки, они смогли нащупать нить, которая привела лидера группы к первоисточнику. И каково же его было удивление, когда выяснилось, что заказчиком оказался его величество Инклакмер. Если честно, меня подобная информация не сильно удивила, лишь опечалила. Вспоминаю короля и понимаю, Что зачастую добродушные и нежные улыбки скрывают фальшь, которые сродни самому горькому яду. Король должен был в дальнейшем стать моим родственником. Он всегда приветливо встречал меня, когда я была совсем юной. Но как все изменилось, тем временем Лейв продолжал свою историю. Он был изумлен и пребывал в недоумении от услышанного. Сначала не мог даже этому поверить и действовать открыто. Конечно, инстинкты подсказывали ему бросить затею, словно ничего и не было. Но Лейв возгубила жадность. Лейв не сомневался, что нашел золотую жилу для информационного бизнеса. То, что он узнал или еще узнает, может стоить огромных денег, а он как раз-таки один из тех, кто очень любит деньги. Алчность перевесила здравый смысл, и Лейв вместе с другими наемниками принялся наблюдать за королем, постепенно вникая в дела монарха. Позже парень понял, что король имеет приятельские отношения с отцом Мэрит. Он спонсировал барона, часто приглашал на личные встречи, общался с ним на светских мероприятиях, как с лучшим другом. Барон блистал ярче любого бриллианта. Разумеется, это могло объясниться тем, что ублизилась помолвка между их детьми. Ну, а родители пытались укрепить отношения таким образом. «Но вот что интересно», — усмехнулся лив подняв указательный палец. Как мне позже стало известно, у наследного принца Андреса и дочери барона должна была состояться помолвка. Но что-то пошло не так. Дату постоянно переносят. Причем по странным причинам. «Помолвка?» — ахнула я, чувствуя злость. «Нет, мне абсолютно не нужен принц, но гордость задета». Я постаралась успокоиться, расслабляя резко стиснутые кулаки. «Что за причина?» «Хм...» — протянул Лейф. «Поговаривают, принц в момент церемонии начинает сходить с ума, а порой его и вовсе рвет кровью. Жуткие сплетни, герцогиня, не находите?» «Да уж, точно...» — растерянно ответила я, не представляя, что сказать. «Если бы не была свидетелем лично, то не поверила бы. Но ведь я однажды застала Андреса, стоящего на коленях в луже собственной крови». Тем временем лев продолжал. По его словам, он столкнулся с юным служителем церкви, который наблюдал за церемонией помолвки. Во-первых, тот был очарован невестой принца, которая подобно ангелу Божьему с ликом святой. Во-вторых, он видел, как жених, который еще недавно приветливо улыбался девушке, неожиданно отскочил от нее, не понимая, что происходит. Андрес не мог говорить. Кровотечение мешало ему но уже через пару минут он вновь был безмятежен, улыбчив и влюблен в Мэрит. Церемонию можно было бы продолжать, но невеста расплакалась из-за инцидента и выглядела потерянной. В итоге, учитывая чувство прекрасной Мэрит, которая испугалась за принца из-за состояния его здоровья, помолвку перенесли. И переносили снова и снова. Я сразу вспомнил недавний случай в Академии. Думала, это было лишь однажды, И вообще, последствия того, что принц постепенно пытается стряхнуть заклинание, на все оказалось гораздо запутаннее. Они знают, что с принцем. Они видели. Это происходит уже не впервые, но... Люди молчат. И ведь подобное случается всякий раз во время церемонии помолвки. Любопытно. Лейв же продолжил историю. Он сказал, что новость его как минимум шокировала. Он не мог в такое поверить. А если ты не веришь слугам, то должен сам убедиться, правда это или ложь. Кроме того, судя по слухам, на той помолвке присутствовало три сильных игрока. Первый — корона. Второй — церковь. И третий — барон. Хотя последний не имеет особого влияния. Во всяком случае, так вначале думал Лейф. Барон Айдж — известный транжир и любитель азартных забав но ни с того ни с сего обзавелся большими деньгами и не стеснялся сорить ими направо и налево. Информация Лейва заинтриговала, и он стал следить сразу за тремя целями — за королем, за священником и за бароном. Однако слежка продлилась недолго. Лейва разоблачили, а теперь за ним отправили призраков. Я знала, кто это. Так называют воинов тайной армии убийц, которые действуют в тени, и служат только королю. Иными словами, Лейва хотят не задержать как преступника и передать суду, а элементарно убить, тихо и незаметно. Он не жилец. Если наемник ничего не придумает, его дни сочтены. «Что вы успели выяснить перед тем, как вас разоблачили?» — спросила я. «Не так уж много, если честно», — признался Лейв. «Только то, что барон Айдж занялся торговлей» заказывает огромные партии магических ловушек в герцогстве Астрал, а потом перевозит товар в Эйдос. И хранятся ловушки во время длительных перевозок в церквях, которые есть повсюду в королевстве. А оплачивает все, включая перевозки и затраты на хранение. Король Инг. Но я не смог понять, в чем тут вообще смысл. Конечно, мне известно, что есть любители открывать охоту на мелких магических тварей, но. В таких количествах? Он что, каждого зверя на континенте присвоить себе решил? Частично я уже имела представление о том, чем занимается барон. Мне доложил Эйджел. Но теперь я была окончательно сбита с толку. Барон скупает ловушки. Во время перевозок их хранят в церквях, а платит за все король. И платит немало. Возникает вопрос. Зачем? Неужели они и в самом деле хотят отловить мелких магических зверей? Но для чего? Что за бессмыслица? Да, они и в цене, но никогда особого ажиотажа не вызывали на рынке. И даже не это меня беспокоит, а жуткий треугольник, в который выстраивается вся цепочка. Церковь, корона, бизнес. Обычно такие дела придаются огласке, дабы продемонстрировать — что король не стоит в стране и помогает аристократам с низким статусом. Своеобразная предвыборная кампания. Высшее общество любит подобный маскарад. Аристократы чувствуют себя обласканными, когда на них обращают внимание и монарх, и церковные авторитеты. Но здесь все проделывается тихо, без шумихи. «Тихо», — пробормотал Лейф, словно прочитал мои мысли. «Я возвратилась в реальность». Мне даже показалось, что я говорила вслух. «Что?» «Я имею в виду, что становится слишком тихо», — повторил Лейф. «Прямо за тишей перед бурей. Даже астрал это затронуло. Разве вы не заметили, когда шли по улицам? Нет городского гула, задора, прежней атмосферы. Никто не смеется. Непривычно. Могу поклясться своим именем, а моя интуиция в таких вещах не врет» то, что происходит, мне очень не нравится. После слов Лейва я задумалась. А ведь правда, я спешила сюда, поэтому не обратила внимания, но если сравнивать с прошлым разом, то разница очевидна. На улицах действительно очень тихо. Люди напряжены и вроде бы готовятся к чему-то плохому. Оглядываются по сторонам, но ничего пока не понимают. Раньше видела сотню, а то и больше фей, напоминающих крохотных детишек с крыльями. Причем на каждом шагу. Но сейчас от силы наберется десяток на целый квартал. Все будто прячутся. Но к этому можно возвратиться позже. Сведения Лейв мне предоставил немало. Кое-что я уже знала, кое-что необходимо обдумать, а последнюю часть надо тщательно проверить. Осталось только получить наемников в свои руки на выгодных условиях. Лейв сейчас в довольно затруднительном положении. Хотя и у меня не все гладко, но я не позволю парню воспользоваться этим обстоятельством. Итак, вздохнула я, поправляя юбку на коленях и тем самым избавившись от лишних складок. Перейдем к сделке. Разумеется, заулыбался Лейв, мгновенно включив рабочий режим. Как я говорил ранее, мои навыки, связи и знания — Мгновенно окупят пятьдесят тысяч за золо... Ваши навыки? Мне нужна охрана. Перебила парня и посмотрела ему в глаза, сохраняя спокойствие. Он поежился. Не каждый выдерживает прямой зрительный контакт. Знания, продолжала я, они не полные и никак не всемогущие. Да и связи сейчас ограничены, учитывая, что за вами гонятся призраки. Если подумать, вы мертвец. Что вы не будете отрицать?» «Боже», — прошептал наемник, покрываясь обильной спариной. Синие пряди прилипали к лицу, мешая Лейву, который все еще криво улыбался. «Герцогиня, от ваших речей веет холодом. Не нужно быть столь суровой. Мы ведь друзья, верно? Нас многое связывает. Господин Лейв, единственный наш общий друг, который, несомненно, нас связывает, Это любовь к деньгам. В остальном мы друг другу никто. «Ах, похоже, мне разбили сердце», — протянул Лев, театрально схватившись руками за грудь. «Не фамильярничайте», — строго проговорила. «Просто признайте, что я ваш единственный шанс скрыться, иначе вам разобьют не только сердце, но и как минимум голову». Он нервно сглотнул и прекратил улыбаться. «Ваша цена?» Наконец-то спросил Лейф, решаясь на переговоры. «Мне нужны только услуги охраны», — начала я. «Поэтому планирую тратить тысячу золотых в месяц на группу. Думаю, более чем достаточно». «Герцогиня, вы режете без ножа», — чуть ли не простонал парень. «В моей группе взрослые мужчины, у которых семьи, грудные дети. Всех нужно кормить, содержать и воспитывать». «Разве вам не жаль голодных детишек?» «Я терпеть детей не могу», — бросила безразлично. «И уверена, что если начну проверять личную жизнь каждого, то выяснится, что ваша группировка состоит из закоренелых холостяков, которые пропивают зарплату в первый же день». О! вырвалась Улейва, которому нечего было возразить. Попала, в общем, не в бровь, а в глаз. «Но», — добавила я, — Игнорируя тот факт, что Лейв уже не бледнел, а осенел и сливался с цветом своих волос. Учитывая, что ваши деятельности и умения имеют ценность, а также то, что теперь я собираюсь в любой удобный мне момент пользоваться услугами одинокого пера, частично соглашусь на ваши условия. Ежемесячную плату необходимо увеличить, но лишь до 10 тысяч золотых. Свыше и монеты не заплачу. Было видно, что Леев не слишком доволен. Он считал, что мог бы получить вдвое или втрое больше. И если подумать, почему он ко мне привязался? Суть в том, что владение герцога — идеальное укрытие. Во всех смыслах. Наемник, конечно, мог бы схорониться где-нибудь еще и тайно переезжать с места на место. Но куда? На границах стоят дозорные. В портах тоже. Кругом люди. Если ты находишься в королевстве Эйдас, далеко не убежишь и не спрячешься. Тебя найдут. Но я и Эйджил — совсем другая история. Мы и так ведем, можно сказать, холодную войну. Причем лей в курсе. Нас же пытались убить. Враг моего врага, не так ли? Я знаю, что у наемника безвыходное положение, чем бессовестно пользуюсь. Люблю, когда что-то ценное попадает в руки практически даром. «А Лейф и вся его группировка, как бы я ни критиковала их, тот еще бриллиант». «Я согласен», — выдохнул Лейф, в отчаянии закрывая глаза. «Отлично», — усмехнулась я, игнорируя, как ему плохо, после чего щелкнула пальцем и использовала слабую магию призыва. В то же мгновение передо мной появились перо и документ, на котором крупными буквами сверху было прописано «Договор». «Оформим магический договор?» «Думаю, предположительно на два или два с половиной года». «Ну и как вам?» «Что?» — ахнул Лейф, мгновенно выпрямившись и сурово взглянув на бумагу. «Магия? Два года?» «Герцогиня, разве моего слова недостаточно?» «Вы можете доверять. Это дело чести». «Разумеется, так и есть. Доверяю». Сделала самое невинное выражение лица, на которое только способна. Правда, когда Леев увидел меня такой, вздрогнул, а по бледной коже парня пробежали мурашки. «Доверяю», — повторила я и ткнула пальцем в документ. Но бизнес есть бизнес. Ничего личного, господин Лейф. Итак, не желаете ли ознакомиться? Спустя некоторое время после подписания документа я свернула договор, накинула черный плащ и поспешила к выходу. А по пути отметила. Можете приказать наемникам, чтобы пересылали свои вещи в поместье герцога. К тому моменту я все подготовлю. И предупредите, что придется сменить внешность и сделать поддельные документы с вымышленными именами. Вдобавок не забудьте позаботиться о легенде, чтобы в случае чего местные знали. Члены одинокого пера сбежали из города. Например, на север. В горы, где весьма опасно, поэтому будет звучать правдоподобно. И, наконец, закончила возиться с плащом и посмотрела на удрученного Лейва. Он выглядел так, словно заключил сделку с дьяволом, но я в который раз проигнорировала его состояние. «К работе можете приступать уже завтра. С нетерпением жду начала нашего сотрудничества». Герцогиня прозвучал голос в спину, когда взялась за ручку. «Теперь я понимаю, почему вас называют ледяной ведьмой». Меня по-разному называют». Равнодушно отозвалась я и, оглянувшись, посмотрела на наемника, высокомерно с презрением. «Но вам отныне разрешено обращаться ко мне только как к своей госпоже. Субординация должна сохраняться». «Безусловно», — откликнулся Лейв, вздрогнув и тут же поклонившись. Он усвоил урок. «Да, сегодня я получила изысканный бриллиант». Уже не терпится использовать столь ценный аксессуар. Я возвращалась домой в поместье герцога. Внезапно почувствовала, как ноги коснулось что-то мягкое. Откуда-то появился тигренок. «Ты использовала магию», — прямо сказал он. Варди не видел того, что было в штабе одинокого пера, поскольку находился на улице, но мог кое-что учуять. «Что-то слабое, однако». Магия призыва предметов пояснила. Но этого оказалось мало. Тигренок шагал рядом и внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. Я заключила магический трудовой договор с наемниками. На два года. — И они согласились? — удивился Варди. — Лейв ненавидит все, что ограничивает его свободу. Неужели люди такие глупцы? Между ограничением свободы и сокращением продолжительности жизни Думаю, выбор очевиден. Хм, протянул зверь, нахмурившись. Дальнейших расспросов не последовало. Похоже, не счёл. Визит к наемникам чем-то интересным. Зато решил поделиться другим наблюдением. Здесь стало тихо. Да, кивнула я. Очень тихо, повторил Варди. Все магические создания напуганы. Никто ничего не может растолковать, но каждый уверяет, происходит что-то плохое но предпочла промолчать, лишь ускорила шаг, направляясь в поместье. Если честно, и я чувствую надвигающуюся бурю, но понятия не имею, чем это обернется. Остается либо затаиться, либо искать ответ. С появлением тех, кто точно способен меня защитить, а не ожидает момента, когда можно воткнуть нож в спину, работа пошла намного быстрее, а именно уборка. Да, мне пришлось потрудиться. Давно я чем-то подобным не занималась. Хотя астрал меньше королевства Эйдас, маленьким я бы его не назвала. Участков плодородные, пригодной для хозяйства земли, немного. Зато больше половины территории занимали шахты, которые поколениями кормили государство. Горная магия ценна. Чем чище мана, тем выше стоимость. А камни с изрядным содержанием магии вообще бесценны. По идее, приобретение королевством статуса герцогства не сильно влияет на экономику. Обычным людям можно спокойно жить так же, как и раньше. Проблема в аристократии. Ведь когда Астрал утратил высокий статус, то все свои привилегии потеряла и знать, которая отвечала за территорию и помогала развивать королевство по мере возможного. Но теперь герцог Эджил де Валант был в единственном экземпляре. Остальные же довольствовались, незначительными титулами и считались его вассалами. Для аристократа это суровое оскорбление и прямой удар по гордости. Многие готовы лишиться сбережений, владений, слуг, но только не титула, которые стремятся передать наследнику. Ведь деньги можно заработать, прислугу нанять, земли купить, а титул так просто не получишь. И без него в высших кругах на тебя смотрят совершенно иначе. Итак. Все сводится к аристократам. Естественно, они недовольны теперешним положением. И большинство приняло весьма варварскую политику. Страна уже катится в пропасть, и на кой черт я буду гробить свою жизнь и стараться? Ради чего? Нет уж. Возьму столько, сколько смогу, и исчезну. Вот и все. Поэтому они принялись как варвары разорять родные земли и грабить население, завышая налоги и отбирая имущество у простого Люда. Еще ссылались на то, что налоги повысили не они, а герцог. Да к тому же, часть средств необходимо выплачивать королевству Эйдос. Возможно, если бы они чуть-чуть урезали свой бюджет, это бы не сказалось столь болезненно на экономике герцогства Астрал. Но никто не хочет расставаться с роскошью, который давно привык. Да, я их понимаю. Разумеется, хочется есть, пить, веселиться и не думать о проблемах. И я стремлюсь к подобному. Однако почему я должна работать, а они нет? Мне абсолютно плевать на проблемы аристократов. Мои правила просты. Не справляешься с задачей — освобождай должность. Найдутся те, кто сделает все получше тебя. Мне важно, чтобы в нашем поместье постоянно поступали свежие продукты высокого качества, а люди продолжали трудиться. Они ответственны за безопасность, чистоту и за все остальное. У меня масса потребностей и нужд. Но если человек элементарно лишается всего и не получает работу из-за жадности местных аристократов, разве он может на что-то повлиять? А мне прекрасно известно, многие накопили достаточно денег, чтобы приобрести тот или иной участок на территории королевства Эйдес. Крысы первыми бегут с тонущего корабля, учит морской закон. От всех крыс необходимо избавляться, уничтожать каждую, до последней, учит нас жизнь. Именно это я и стала делать. Проводила чистку не только в поместье, выслушивая крики и проклятия в свой адрес, но и в герцогстве. И действовала шумно, громко, чтобы каждый житель бывшего королевства Астрал был в курсе. Лишала аристократов титула, выгоняя на улицу. Отбирала поместья, земли, сбережения. Даже счета в банке и в торговых гильдиях обсташала. и отцелилась в самых бессовестных и наглых, с моей точки зрения. Мне необходим скандал. Кстати, после подобных действий аристократы делятся на два типа. Первый — те, которые, как крысы, сбежали, урвав столько, сколько смогли. Второй — Те, кто выучился на чужих ошибках и поумнел, и сумел приспособиться. В кратчайшие сроки они исправлялись, прислушивались к местным жителям и помогали в случае проблем. Даже налоги снизили до приемлемого уровня. Таких я благополучно оставляла в покое и игнорировала. Но Юг потревожило. Следовало всколыхнуть каждого вассала, имеющего надел, чтобы тот почувствовал, чья рука его кормит. Может, и ненадолго, но такая политика затруднила продажу земель павшего королевства Астрал. Теперь лакомый кусок пирога так просто не урвать. Я уподобилась карающему мечу, который прошелся по всей территории герцогства. Было тяжело. Чрезвычайно тяжело. Я ежедневно работала более 16 часов в сутки с документами. Но каков результат? Услада для глаз. Ведь спустя менее двух недель к воротам поместья стали сходиться аристократы с требованием встретиться с Эджелом. Кто-то распустил слух, что герцог при смерти, а его бессердечная жена устраивает свои порядки и лишает супруга верных соратников, которые поколениями преданно служили семье Валанд. И, естественно, они требовали справедливости. Решили наказать меня путем смертной казни. Они ничего не имеют против, но, видите ли, женщина должна знать, что она всего лишь женщина. И если однажды возомнила, что она так же сильна, как и мужчина, ей надо преподать урок, чтобы и другим не повадно было. Ха, Такая жалкая попытка. «Моя госпожа», — обратилась Сюзи, предварительно постучавшись. После моего утвердительного ответа девушка вошла в кабинет. «Госпожа». «Герцог просит вас спуститься в зал совещаний». «Вот как», — улыбнулась я, предвкушая шоу. «Передай, что я сейчас приду». Сюзи почтительно поклонилась и покинула кабинет. Как того и требовала наша договоренность, Энджел сидел на троне, как хозяин поместья, но всем своим видом показывал, что ему тяжело даже дышать. Какой уж там говорить или хотя бы встать?» Аристократы собрались в зале, не скрывая возмущения и ярости. Заметив меня, они едва сдерживались, чтобы не плюнуть в спину. И каждый грубо высказывался по отношению ко мне. Тихо, чтобы не слышал герцог, однако достаточно четко, чтобы слова достигли моих ушей. «Эджу?» — позвала я молодого мужчину, присев в приветственном реверансе. «Супруг мой, вам не следует проводить встречи с подданными». Ласковым голосом продолжала я, подошла к трону и нежно погладила герцога по голове. «Вы еще не до конца поправились. Это вредно для вашего здоровья». «Диана», — проговорил Эджил, мило улыбнулся и прижался щекой к моей руке. «Я так рад, что вы рядом со мной. Что бы я без вас делал? Я и не представляю, любимая». Речи герцога заставили вас вассалов занервничать. Они не могли позволить мне уйти и остаться безнаказанной. «Ваша светлость!» — закричали аристократы. «Сколько их?» «Около десяти?» Толпятся кучкой, как пруться метлы, и надеются, что в большом количестве их не переломать. Наивные. «Ведь можно наточить топор!» «Ваша светлость! Не ведитесь на лживые уловки злобной женщины! Она пользуется вашим положением, а сама остается в тени! Из-под тяжка лишает нас последних средств к существованию!» «Те земли, которые дарованы нам, уважаемые семьей Валанд, она отбирает их. Все. Мы уверены, что она шпионка. Она прислана из королевства Эйдас. Ее надо казнить во имя вашего доброго имени и нашего дома». «О», — усмехнулась я, не скрывая высокомерие. «Неплохо сказано. Полагаю, часами репетировали, господа». «Ах ты!» — возмутился какой-то аристократ, Покраснев за долю секунды. Из-за ярости вены на лбу так вздулись, что готовы были лопнуть в любой момент. Замолчи, женщина! Знай свое место! Ты хоть понимаешь, кто я? Конечно, сладко проговорила я с мягкой улыбкой. Очередной, потерявший совесть, аристократ, который решил, что ему все можно. Да как ты смеешь? Заорал во все горло мужчина, решивший, что Эджил позволяет ему повышать голос. Либо он вообще не думал. «Я вырос здесь и был тут еще до твоего рождения. Ни одна женщина не имеет никакого права указывать мне, как жить. Нет. Довольно. Я лично расправлюсь с ведьмой и верну то, что по закону принадлежит мне». И мужчина вытащил из ножен длинный тонкий кинжал, который мгновенно покрылся с темно-зеленой энергии. В глазах безумца отражались ярость и уверенность, что он уйдет безнаказанным. Он не считал герцога серьезным препятствием. «О-о!» протянула я, даже не дрогнув. «Направляешь лезвие на свою герцогиню? Не слишком ли смело? Да еще и в присутствии свидетелей?» «Ты мне не герцогиня!» — возмутился аристократ и хищно ухмыльнулся. «И о каких свидетелях речь? Мне только спасибо скажут!» «Хм?» — посмотрела на присутствующих. И действительно, они мгновенно отвернулись. Глазели куда угодно, но не на меня. Однако от меня не укрылись их улыбки. «Понятно». Вздохнула я, расстроенно покачав головой, словно сетовала на плохую погоду. «Я хотела оставить вас в живых, но вы упустили свой шанс. Хоть разодень его в шелка, отброс всегда останется отбросом». «Что?» «Что?» — взбеленились аристократы, буквально сходя с ума от унижения и гнева. Их лица исказились гримасами презрения, а взгляды скорее выражали бешенство, нежели здравый рассудок, будто им давно нечего терять. «Умри!» — закричал обладатель кинжала и ринулся на меня, но... В тот же момент прозвучало тихо и грозное. «Достали!» Не успел аристократы пару шагов сделать, как Эджел вскочил. Всего за мгновение, столь быстро, что и моргнуть не успеешь, герцог высвобождает меч, припрятанный за троном, и одним взмахом отрезает руку, в которой аристократ держал злополучный кинжал. А после, еще до того, как мужчина успел понять, что произошло, и закричать от боли, вторым взмахом, словно танцуя, Эджил в повороте отрубает лезвием его голову. Подобная участь ждала и остальных вассалов. Никто не смог покинуть зал живым. Зато перед смертью каждый вспомнил, что Эджил за все битвы и войны, даже будучи серьезно раненым, никогда не выглядел больным. Демон — вот его второе имя. Когда последний аристократ замертво упал на пол, я тяжело вздохнула и с недовольством посмотрела на залитые кровью мраморные плитки. Такая красота испачкана. «Грязно», — озвучила свои мысли, слегка раздражаясь. Именно поэтому я говорил, что нужно сразу их казнить, а не отпускать свободное плавание. Сурово бросил герцог, возвращаясь к трону и поднимая ножны. Публичная казнь эффективнее бардака. Вы решили довериться моему методу, а теперь осуждаете? Надменно спросила я, скрестив руки на груди. Нет, не осуждаю, пояснил герцог, шагнув ко мне и нависая сверху. Однако даю дружеский совет. Что ж... «Учту на будущее», — безучастно сказала, а после отошла от трона, миновала несколько луж крови и направилась к выходу. «Если понадоблюсь, вы знаете, где меня искать. У меня масса работы». «Меня беспокоит ваш энтузиазм, Диана», — проронил молодой мужчина, тем самым намекая, что желает продолжить разговор. «Работа, конечно, дело хорошее, но и о себе побеспокоиться не мешает». «Не переживайте», — отозвалась я, обернувшись. О себе я всегда думаю в первую очередь. Более того, предпочитаю жить в чистоте. Порядок необходим. Порядок, значит. Негромко повторил герцог, украдкой глянув на гору трупов. «И у нас осталось мало времени», — напомнила ему. «Сейчас в Академии начались каникулы, но через месяц будет бал, где мы в любом случае обязаны присутствовать. Сомневаюсь, что, вернувшись туда, «Мы сможем многое сделать». «Да», — признал Эджил. «Я получаю десятки писем ежедневно с пожеланиями скорейшего выздоровления и предложениями пригласить семейного лекаря. С каждым разом отказы принимаются все тяжелее». «Уверена, они уже знают, что вы не под чарами», — сказала я, чувствуя нарастающую нервозность. «Теперь начнется игра. Кто кого обманет раньше» и все будут стремиться как можно скорее достичь цели, — посмотрела Эджл в глаза. Через два дня состоится аукцион, на котором будет и барон Айдж. Мы обязаны быть там. Лейф добывает пропуска. Но Эджил ничего не ответил. Лишь задумчиво за мной наблюдал. Добавлять мне нечего, все уже очевидно. Нужно спешить. На аукционе мы поймем, чем барон столь эффективно торгует.